Я пошла к Эдварду спиной, ощущая удивленный взгляд Джессики, и неуверенно остановилась у его столика. Почему бы тебе не сесть со мной? Улыбаясь, предложил он. Будто нехотя я присела из-под лобья, наблюдая за Калином. Его лицо было таким совершенным, мне даже почудилось, что я сплю. Сейчас открою глаза, и Эдвард растает, словно дым. Калин смотрел на меня, словно ожидал какой-то реакции.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 Эдвард улыбнулся, но одними губами. Золотисто-медовые глаза остались серьезными. — Сдаешься? — непонимающе переспросила я. — Да, больше не буду держать себя в ежовых рукавицах. С сегодняшнего дня делаю, что хочу. И будь что будет. Улыбка погасла, а в голосе зазвучала грусть. — Извини, я по-прежнему ничего не понимаю. Губы снова растянулись в кривоватой улыбке,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 Есть же какие-то догадки. Я залилась краской. За прошлый месяц я по нескольку раз смотрела «Супермена» и «Человека-паука» с Брюсом Уэйном и Питером Паркером. Но не признаваться же в этом калину Может, поделишься? — предложил Эдвард, подбадривая меня обворожительной улыбкой. — Нет, мне слишком неловко. — покачала головой я. — Вот это очень досадно. — Вовсе нет, — подначил я парня.